Глава 13. Жизнь шестая. Что-то новенькое. Внимание! Вы погибли и потеряли часть вашего прогресса. Так, тут ничего нового. Общий уровень персонажа не слетел, и ладно. Удаваться в подробности и считать, сколько единичек прогресса потерял, я особого смысла не видел и пропустил вереницу логов. С момента последнего воскрешения ваш статус изменился. Вам доступна новая опция «Выбор сценария воскрешения». Вам доступны три варианта сценария воскрешения. Первый – подвал общественного дома. Второй – действующая автомастерская. Третий – офис консалтинговой фирмы. Пожалуйста, выберите сценарий воскрешения, в противном случае вы будете воскрешены в предыдущем выбранном варианте. Это что-то новенькое. Третий вариант – это хорошо. Но вот не греет мне душу воскрешаться в офисе. Что там мне светит? Все ведь познается в сравнении. В автомастерской я точно найду транспорт. А в офисе что? Кулер с бесплатной водой и дешевый костюм тройку. Что будет на мне? Вот накой мне такое счастье? Правильно, не на кой. Так что офис идет в бан. Воскрешайте меня в автомастерской. Выбор сценария засчитан. Выбран сценарий «Действующая автомастерская». Игрок. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере 974-3131. Регион 3 высокогорная равнина. Текущее количество возрождений – 95 жизней, минус 5 от стартового значения. Внимание! У вас есть неподключенные бонусные жизни. Вы можете подключить их в любой момент, но только в пределах стартового лимита и не более одной бонусной жизни в 10 дней. Текущие задания. Выжить. Искать. Узнать тайное. Помочь. Задать правильный вопрос. Выполнить квест. НПС и Иуды. Текущий статус. Старт игры. До перезагрузки кластера осталось 86 секунд. Дальше шел влог победы над элитными ботами. Мне засчитали целых 13 цифровых душ. Больше половины из них погибли от пуль моей модифицированной винтовки, поэтому физическая сила отхватила немалый кусок от общего пирога начисленных очков опыта и перевалила отметку 39-го уровня. Если же говорить о ее фактическом уровне, то он стал 110 -м. Итоги боя были довольно неплохие, но если говорить честно, то слился я просто бездарно. Вот кто мне мешал дождаться защитной фазы мерцания и уже под иммунитетом бежать туда, куда мне хотелось? Правильно. Никто. Горячка боя, чтоб ее. Пришла пора выплывать из серой хмарине бытия, и я открыл глаза. Первое, что увидел при пробуждении, был маленький паучок, свесившийся на тонкой паутине. Потом разглядел дощатый потолок, через прорехи которого была видна жестяная крыша. Знаю я, откуда такие щели между досками появляются. Это когда сырой, еще не просохший пиломатериалы сразу укладывают, не дав ему просушиться нормально годик-другой. А потом ходят и разводят руками, откуда такие щели появились а как и мне появиться, если древесина сохнет и сжимается? Эк, меня продрало. Прямо злость нешуточная взялась, не пойми, откуда на горе строителей. Видать очередной привет из прошлой жизни. Ладно, пора дальше проводить рекогностировку местности. Скосил глаза влево, вправо, повертел головой и, вздохнув, поднялся на ноги. Окружающее пространство совсем не внушало доверия и приводило к мысли, что система ошиблась и забросила меня куда-то совершенно в другое место. Нет, автомобиль был, и был он в состоянии ремонта, всё как и положено в автомастерской. Только вот автомастерская – это низенький сарайчик, автомобиль на починке – это видавшие виды шаха. А сам я лежал в узком проходе между шестёркой и бревенчатой стеной. «Братуха, ты где?» Откуда-то сбоку раздался такой прокуренный голос, что, казалось, обладатель его страшно простужен и осип. «Опа! Вот и ты!» На горизонте нарисовался мужик среднего роста с густыми усами и самокруткой в зубах. «Чё? Как? Поправляться будем?» Он жизнерадостно потряс прозрачной бутылкой с мутной жидкостью внутри. «Свет клином на алкоголе сошёлся, что ли?» Покачал я головой. Каждая вторая цифра бухать норовит. «Чё?» Выдохнув порцию ядреного дыма мне в лицо, поинтересовался абориген. «Автомастерская, говорю, где?» – развел я руками. «Действующая. Не знаю, для чего», – добавил я. «Так вот», – довольно улыбаясь, обвел мой собеседник пространство сарая. «Мы с тобой ее и открыли. И практически вся горловка у нас чинится». «Горловка? Это село такое?» – очень удивился я услышанному. «Я знал, что есть точки возрождения в деревнях и селах, но самому пока такое не выпадало. А тут, получается, я в деревне или в селе нахожусь». «Да какое село? Чего ты?» «Это район нашего города. Просто частный сектор, так называют. А чего я тебе это рассказываю?» Мутно посмотрел на меня усач. «Ты же сам все прекрасно знаешь. Совсем котелок не варит после вчерашнего, да?» Компаньона по бизнесу слушать дальше было бесполезно. Поэтому я залез в карты. Давно это надо было сделать, еще с первых мгновений воскрешения. Так, кластер как кластер. Местонахождение северо-восток, если смотреть от центра региона. Да уж, забросило так забросило. Тут до 100 бамуров километров 50, не больше. И кластер этот имя очень хорошо охраняется. После перезагрузки их тут обычно целая толпа разъезжает, если верить рассказам Зиверта. Так что сваливать надо в темпе вальса, пока проблем себе не приобрел на ровном месте. Один только вопрос – ждать ли проявки вещей? Ответ на такой вопрос вроде как однозначен, естественно, да, куда без них. Но при более глубоком изучении вопроса однозначность немного теряется. Можно и не ждать проявления вещей, а спокойно двигать по своим делам. После того, как я удалюсь на значительное расстояние от тайника, его перебросит поближе ко мне. И там, в более спокойной и подходящей обстановке, его можно будет забрать. Ещё раз внимательно посмотрел на карту. «Так, я в частном секторе, это самый север перезагрузившегося города. А мне надо на юг. Если я не хочу нарваться на Муров, то город надо огибать с востока». «Вот прямо сейчас выдвигаться на северо-восток, и потом, когда я выйду из города, огибать его по дуге, а затем следовать на юг. Это долго и...» Больше аргументов я не нашел. Неожиданно прилетело сообщение от Гайки. «Привет, ты как?» «Привет, только восстал. Думаю, как к вам пробираться. Как обстановка?» Написал и параллельно открыл карту, чтобы оценить расположение всей группы. Весь отряд уже находился на стабе, что меня, с одной стороны, несказанно радовало, а с другой, немного огорчало. Помер бы я пораньше, воскрес бы вместе с ними на одном кластере и был бы уже на стабе. А с другой стороны, умер бы я пораньше, не приземлив вертушки, то, возможно, живым никто бы и не ушел. Главный вопрос, который меня волновал, это сохранили ли ядерный куб и отрядную казну. Все, что мы не хранили в своих собственных ячейках, было положено в бокс, в котором раньше хранились нолдовские гранаты. Просто очень уж он был хорош. Огнеупорный, прочный, нетонущий. И вообще фиг его сломаешь. Так что лучшего места под временное хранилище сокровища мы не отыскали. У нас все в норме. Ягель в пути лица роет тоннель бункер. Все помогаем по мере сил. Твой маневр оценили и занесли в аналый отряда. Казну сохранили, как и куб, так что можешь считать, что отделались малой кровью. Помощь нужна или сам доберёшься. Сам. Если возникнут осложнения, отпишусь. До связи. Попрощавшись, я ещё раз осмотрел карту города на предмет его пересечения напрямую. Очнулся от сильного толчка в плечо. "Братан, ты чего замер?" "Я думал, тебя Кондратий хватанул в натуре. Ты как столб стоишь и не дышал даже, вроде". Эмоционально размахивая руками, так что жидкость из бутылки расплескивалась через горлышко, возбуждённо проорал мой напарник. "А есть Транспорт какой. Ну, чтоб был на ходу. И это. Мне бы еще одежда немного попрактичнее. Я оглядел за масляные штаны и такой же бушлат. Чё, кмашки намылился. А если Ванек еще не уехал? Усатый напарник сально ухмыльнулся. Ну так что, есть чего? Не стал я расспрашивать, что конкретно имеет в виду цифра. Разберемся. Махнул рукой с сигаретой мужичок и направился к выходу из сарая. Это было удивительно, но буквально через полчаса я был облачён в поношенные, но крепкие кроссовки, такую же горку и стал обладателем неплохого транспорта. Старенькая по годам ява, но явно содержавшаяся в добротных руках, тарахтела подо мной и несла меня в центр города. Перед поездкой я смешал ядрёную жидкость, что плескалась у напарника в бутылке со спараном, получив немного живчика на первое время. Укомплектован я был на первое время как надо. «Да что говорить!» У меня даже коротко ломился, а Зря я что ли свои ячейки прокачивал. ГШ-18 и три запасных магазина к нему. Не привязанный, не модернизированный, просто чтоб что-то было на первых порах при возрождении. Вообще, если положить руку на сердце, то у меня с собой было очень много полезных вещей. Уровень нулевки с фигой в кармане я преодолел и теперь перерождение, а также первые шаги в новом кластере не представляли собой чего-то запредельно опасного. Вот именно поэтому я решил не тратить время, а спокойно дождаться проявки моих вещей и, уже облачившись, спокойно проследовать к остальному отряду. Именно поэтому я сейчас двигался к центру города. Мне казалось, что именно с этой точки мне будет быстрее всего добраться до любой другой. Припарковался на стоянке супермаркета, оценил снующих туда-сюда цифр, потом с тоской поглядел на палящее солнце. С надеждой огляделся по сторонам и заприметив на углу маленькую ботку с надписью «Банкомат 24», радостно засеменил в её сторону. При входе столкнулся с женщиной лет сорока, она встретилась со мной взглядом. И, видимо, я прошёл какой-то ценз у неё в голове, поскольку дамочка начала со мной диалог. «Не работает ни один, представляете?» Жал губы она покачала головой. Хотела дочки денег на карту положить, а тут никак. И что теперь делать?» Я молча прошел внутрь и уставился на три одинаковых ярко-синих банкомата. Так и что мне с ними делать? Ломать одной грубой силой? Насколько я знаю, внутри этих ящиков должна быть капсула, где хранятся деньги. Как мне до нее добраться? Вытащить ее и уже на улице найти подходящее оборудование для вскрытия? А собственно, зачем мне банкомат? Я же просто перекусить хотел так. Может, просто на улице у прохожих немного денег попросить? «Гоп-стоп-цифр цифры это ведь для меня не новость, как ни крути». Размышления по поводу разбоя ради насыщения желудка прервал взрыв, раздавшийся со стороны супермаркета. Взволе сигнализации машин раздалась пара женских криков и шум моторов тяжелой техники. На площадку супермаркета уезжала колонна из пяти КамАЗов и тягача, везущего за собой длинный прицеп-рефрижератор. «Ясно всё». Господа Мура товариться в магазине изволили. И, конечно же, именно в том, который собрался посетить и я. С подъехавших машин, горох, сыпались игроки, одетые кто во что гораст, и устремились к супермаркету. отдельная кучка стали лица одеты посерьезнее и более грозные на вид. Кто с банкой пива, кто с папироской, а кто и с мадамой размалеванной. Чисто променад, а не полувойсковая операция. Блин. И вот один из этих деятелей с калашом за плечом замер ненадолго и после непродолжительного транса открыл глаза и точно указал пальцем в мою сторону. «Да вы, блин, шутите!» Невольно вырвалось у меня, в то время как мозг пытался найти выход из сложившейся ситуации. А вот бойцы с очень красной гуманностью тем временем очень быстро навели на меня стволы своих орудий и призывно замахали руками, приказывая подойти поближе. Разочаровывать толпу я не стал и стал медленно подходить, тщательно отслеживая расстояние между нами. «А ну, руки в гору!» – долетел до меня крик одного из бандитов. «И ствол на землю положи, я вижу, он у тебя есть! До двух, считаю, не положишь, сразу завалим!» «Вот ведь глазастый какой!» «Ведь не в его раскачанной наблюдательности тут дела вовсе нет. Умение у него такое, как мне думается, потому как пистолет скрыт от лишних глаз». Потихоньку достал его, осторожно положил его на асфальт и снова стал подходить к мурам на нужное мне расстояние. И когда оно стало равно 23 метрам, спустил из цепи заготовленный некрос Из серых марий шара послышались короткие вскрики, но они мгновенно пропали. Тяжело кричать от боли, когда голосовые связки сгнивают за доли секунды, просто становится нечем издавать звуки. Впрочем, это касается и всего тела. Разлагалось всё буквально за пару секунд. Вся компания Муров ушла на перерождение, а я с подобранным пистолетом уже начал обход ближайших грузовиков. Как оказалось, в кабинах грузовиков никого не было. Все водители вылезли со своих мест и просто общались до тех пор, пока их не поглотил некроз. Топые ублюдки. Опасаться надо было только поисковую группу, убывшую в недра супермаркета. Но ждать её я, конечно же, не собирался. Дождавшись окончания действия сферы Некроза, быстро собрал оружие Муров. Ничего особо путного найти не получилось. Более-менее пригодные АК-12 и немного патронов к нему. Всё остальное вооружение Муров либо не подходило по боеприпасам, либо просто не соответствовало поставленным задачам. Запрыгнул на мотоцикл, включил в первую передачу, стал выруливать со стоянки и в этот момент возле меня стали разлетаться искры, выбиваемые пулями, попадающими в асфальт. Это выбежали добытчики из супермаркета, осознавшие, что с их отрядом происходит что-то непонятное, и, увидев меня, принялись палить со всех стволов. Слава системе, в меня не попали. А вот заднее колесо мотоцикла прилетело два раза. Всё, отбегался мой верный конь. Я прыгнул в сторону от на бок мотоцикла, перекатился и практически не целясь выдал очередь по противникам. Не с целью кого-то поразить, а только лишь обозначить присутствие и наличие автоматического оружия. Плотность огня заметно снизилась, а я ужом прополз еще метра два, скатившись по насыпи, что разделяла стоянку супермаркета и дорогу. Здесь уже вскочил на ноги и устремился через широкополосное шоссе на другую сторону. Когда в тебе играет коктейль усиления скоростных характеристик, которые я активировал минуту назад, пробежка сквозь поток машин, движущейся в обе стороны, на двухполосной дороге, тот еще аттракцион. Прыжок, отскок, перекат, еще прыжок. И все это под аккомпанемент свистопуль, визготормозовый, сирен клаксонов. Пять секунд смертельной акробатики, и я уже на другой стороне дороги. муры такой координации и скоростью похвастаться не могли. А вот своей дуростью могли поделиться, наверное, со всем континентом. Первых трех участников забега под названием Даганиметиза просто размазала тонким блином по дороге, даже не думавшей останавливаться фурой несчастью их героическая или, скорее, идиотская смерть смогла затормозить скорость потока машин, и остальная погоня без препятствий продолжила преследование. Всё это я заметил, развернувшись назад, перед тем, как нырнуть в арку, ведущую в коробку близко расположенных домов. Не удержавшись, вскинул автомат и очередями свалил троицу самых прытких муров. Остальные ёркнули по сторонам, а я, не теряя времени, быстро нырнул в арку, стремясь пробежать всю коробку домов насквозь и выйти с другой стороны. Сквозной путь был, только вот располагался он довольно далеко, и прямой путь до него шел сквозь детскую площадку, а затем обычную спортивную. Как внебрачное дитя спортивной гимнастики и мастер спорта по паркуру, я пролетел все эти препятствия за рекордно короткие сроки, побив все мировые рекорды, если таковые имелись. Выбежал еще к одной дороге, сверился с картой, повернул налево и устремился к следующему перекрестку. Он должен был привести меня к парку или чему-то подобному. На карте просматривались деревья, вот я и сделал такой вывод. Мне необходимо уйти с улиц, передохнуть пару минут и в спокойной обстановке решить, что делать дальше. Пока бежал, тренинг приват. «Ну привет, Метис! Вот мы и снова встретились. А я уже соскучиться успел. Но ничего, мы наверстаем время. А пока беги, в тщетной попытке скрыться от меня». «Вот только акулы мне здесь не хватало». «Надо быстрее забирать свои вещи и становиться невидимым для всех сенсов». Только вот система что-то не спешила с отправлением сообщения с координатами моих вещей. Перемахнул забор, отделяющий дорогу от парка, и устремился дальше в парковую зону, туда, где не было пешеходных тропинок. Остановился возле толстенного дуба и снова открыл карту. «Так, и что нам делать?» Роль зайца, которого загоняют волки, мне совершенно не нравилась. Пусть зайцы немного мутированные, да и с клыками у него все в порядке, но волки толпой задавят. Это к гадалке не ходи. Или не задавят. Бой в условиях городской застройки очень непрост. Это с одной стороны, а вот с другой. Если у игрока есть парочка интересных умений, то тут возникают варианты. А ну-ка еще раз посмотрим на карту. Три минуты очень быстрого просматривания, увеличение масштаба, прокрутки вариантов, отбрасывания и снова просматривания. И вот подходящий мне вариант найден. Я вернулся в реальность, огляделся по сторонам и ничего опасного не заметил. Только вот это совершенно не означает, что опасности рядом нет. Умение усиления работает на скоростные характеристики, так что я сейчас чертовски быстр, но никак не зрячь, если говорить про обнаружение всевозможных невидимок и амулет мой со взором шамана, тоже сейчас не со мной. А чуйка может просто взять выходной. Так что я сейчас могу стоять в окружении взвода невидимок и даже не подозревать об этом. Я отбросил печальные мысли в сторону и устремился к пешеходной дорожке. Мне стало до зарезу необходимо покинуть парк. Добравшись до дорожки, припустил по ней, не обращая внимания на цифр. Кого-то сбил, кого-то просто толкнул, плевать. Скорость. И еще раз скорость. Вот единственное, что меня сейчас может спасти. Дорожка привела меня к озеру, которого на карте не было. Сплюнул от досады и принялся огибать озеро. Пробежал мимо лодочной станции, колеса обозрения, после чего выбежал на дорогу. Транспорт. Мне срочно нужен транспорт. Видимо, я уже начал срастаться с моей чуйкой. Потому как никакого холода я не почувствовал, а тело само, непонятно на каких инстинктах, бросилось влево. Звуковые стрелы я не услышал, но это совершенно ничего не значило. Стрелять мог как снайпер, так и обычный игрок с глушителем или специальным модом на оружие Да и некогда мне в этот момент было думать о таких вещах. Я перекатился по дороге, вскочил на ноги и с низкого старта рванул вперёд по дороге, виляя как раненый заяц. Пролетев метров двадцать, резко ушёл влево, укрываясь за высоким бордюром, от которого через мгновение отлетел солидный кусок. Точно. Снайпер работает. Но это не повод расслабляться, никто не говорил, что и обычных ребят тут нет. В прошлой жизни я явно был вороной. Прав, всё-таки шибер. Каркаю прямо, как она. Несчастный бордюр загудел от попадания в него сразу десятка пуль. Вот и кавалерия подоспела. И куда мне теперь? «Похоже, делать нечего, и пора переходить к плану Б». Я активировал мерцание и поднялся в полный рост. Скинутый к плечу автомат выплюнул первую очередь из двух патронов. Лысого мужика в кожаной косухе ударило в грудь, и тот повалился на пешеходную дорожку, по которой бежал. Ещё два раза нажал на спусковой крючок, отстреливая отставших загонщиков. В обозримом пространстве враги закончились. «И где снайпер?» «А тот, не видя меня, затаился». Играть в кошки-мышки на улице в мои планы не входило, так что я, развернувшись, очень быстро помчался по улице в нужном мне направлении. Через 14 секунд проявился видимый спектр, перебежал дорогу и сразу подскочил к водителю не новой ладокалины серого цвета. Он единственный, кто мне попался на пути, так что выбирать особо было не с чего. Водитель стоял возле машины и спокойно себе курил. Даже не пытаясь поговорить, потянул его за плечо, развернул к себе тихонько пнул плечом по корпусу, и не глядя как он заваливается на асфальт сел за водительское сиденье ока бросил на переднее пассажирское кресло и резко воткнул первую передачу с визгом шин тронулся с места и вызывая яростные крики и гудки от недовольных водителей вклинился в поток некогда мне спешу сквозь зубы прошипел я резко входя в левый поворот на ближайшем перекрестке обогнал газель и чуть не улетел в новенького корейца неспешно въезжавшего на перекресток Ругнулся сквозь зубы, воткнул вторую скорость и вдавил педаль газа в пол. Калина, взрывев раненым зверем, дёрнулась вперёд и вынесла меня с перекрёстка под аккомпанемент клаксонов. По сторонам особо не смотрел, полностью сосредоточившись на дороге. Лихача, начавший отъезжать крыши, можно было встретить в любой момент. Вспоминая все свои перерождения, я хотел быстрее добраться до места назначения и, видать, очень сильно задумался. Момент перехода умения мерцания в основную фазу наступил внезапно и совсем уж не подготовлено с моей стороны, потому как о таком развитии ситуации я просто не подумал. Руки прошли сквозь руль, а я сам провалился в кресло, пролетев его и коснулся асфальта дороги. Мимо меня промчался корпус калины, который немного сместился вправо со своей полосы и незамедлительно вылетел на встречную. Я же по инерции, немного попрыгал на пятой точке по асфальту, завороженно смотрел на происходящее вокруг. Мой бывший автомобиль влетел в красный джип, отлетел от него и снова отскочил на свою полосу, где в этот момент поток машин и не думал останавливаться. Грандиозная авария, создана на пустом месте, куски металла и пластика, летящие в разные стороны, и я, прозрачный и неощущаемый для всех, смотрю на это все из первого ряда. Как-то я этот момент не продумал. Вставая на ноги, ошарашенно проговорил я, смотря, как разрастается авария. И в этот самый момент система подала сигнал и проявила на карте отметку с моими вещами. Относительно недалеко вроде как. Только вот в режиме, в котором я сейчас нахожусь, добираться я буду долго. Но и отменять его я не буду ни за какие ковришки. Дураков нет. Умение мерцания – это мой единственный гарантированный билет из этого рассадника Муров. Мимо с гудением шины, и визгом тормозов, в общую мешанину автомобилей влетел КАМАЗ. Надо убираться с дороги и поскорее. Времени до перехода в противофазу осталось всего 11 секунд. Пробежал всю аварию насквозь, минуя как машины, так и тела раненых и погибших. Очутившись на той стороне, принялся за поиск следующего транспорта, который подвезет меня к моей цели. Скептически оглядел поток машин, что встали неподалеку в импровизированной пробке. «Ничего особо юркого нет по типу мотоцикла. Значит, будем брать, что дают». Толпа цифр, выбравшихся из машин и смотрящих на жуткую аварию, отпрянула в сторону, когда из воздуха перед ними появился человек. Человек, то есть я, не стал долго разговаривать, а залез в первую же машину и, развернувшись практически на месте, устремился в нужную ему сторону.